Глава вторая Шо, боже ты ми, господи, чого не манать и ярмарцы? Колеса, скло, дега, тючун ремень, цыбуля, кромари всякие. Так шо, хоч би в кишене було рублів із тридцять, то й тоді б не закупив усієї ярмарки. Господи боже мой, чого нет на той ярмарке? Колеса, стекло, дега, табак, ремень, лук, торговцы всякие. Так что если бы в кармане было хоть 30 рублей, то и тогда бы не закупил все ярмарки. Из малороссийской комедии Вам верно случалось слышать где-то валящийся отдалённый водопад, когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных звуков вихрем носятся перед вами? Не правда ли, не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас? В вихре сельской ярмарки, Когда весь народ срастается В одно огромное чудовище И шевельтся всем своим туловищем На площади и по тесным улицам, Кричи, гогочат, греми, Шум, брань, мычание, блеень, ерев, Все сливается в один нестройный говор. валы мешки, сено, цыганы, Горшки, бабы, пряники, шапки, Все ярко горит.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 заставило его в ту же минуту присоединиться к двум громко разговаривавшим негациантам и приковавшегося к ним внимание, уже ничто не в состоянии было развлечь. Вот что говорили негацианты о пшенице.